195. Июнь, 5. Можно записать как вклад в сокровищницу человеческой мысли следующее положение. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но лишь находится в состоянии вечного становления, то есть в процессе постоянной непрерывной трансформации и перехода от одной формы выражения своей сущности к другой измененной. Не повторяется ничто, но растет и расширяется все, как река в своем течении к морю. Плодитесь и размножайтесь закон космоса, подчиняющий себе все явления пространства. Космос есть целое, находящееся в процессе беспредельного развертывания и расширения находящихся в нем форм жизни. Конец и гибель формы не есть уничтожение огненного принципа, вызвавшего к жизни ее существование, но лишь ступень к уявлению его в новой форме. И человек, это высшее в космосе проявление принципа жизни, несет в себе дух и ядро, где сосредоточиваются результаты и плоды опыта, собранного и запечатленного в нем от начала времен. Процесс накопления беспределен. Конечная цель все вмещение, то есть все вмещение в себе беспредельности космоса, пространства всех измерений и всего находящегося в нем.